Глава вторая. Часть первая. Бен Делени прошёл долгий и сложный путь за то время, что не виделся с Глорией. При ней он был заурядным рекетиром, правда, со зрядной долей амбиций и безошибочным нюхом. Он всегда очень точно определял, где можно быстро и без особого риска урвать лишний доллар. Он не брезговал ничем и, найдя мало-мальски приличный источник дохода, быстро выдаивал его, а затем спешил дальше в поисках следующего лёгкого, доступного и не слишком рискованного дельца. Столкнувшись с сопротивлением, заглушал его очередью из автомата. Но теперь Бен был уже не тот. Он считал себя удачливым бизнесменом, проворачивающим одновременно несколько крупных и выгодных дел. Некоторые из этих дел были практически законны, ему принадлежали два ночных клуба, такси-сервис, бюро телеграфных услуг для букмекеров и шикарный мотель на Лонг-Бич. Правда, все эти прибыльные предприятия изначально финансировались за счет действий не столь законных, как то торговли наркотиками, шантаж, организованный рэкет. Ещё одним прибыльным побочным дельцом являлись операции с драгоценностями, что со временем позволило ему приобрести репутацию крупнейшего на побережье скупщика краденого. Он жил на бульваре Сансет в роскошном особняке с садом в 2 акра. В доме насчитывалось 27 спальных комнат, а всё левое крыло отводилось под офис, целая анфилада кабинетов и приёмных. откуда и правил Бен своим маленьким государством. К оружию он теперь не прикасался. У него хватало денег, чтобы содержать целую армию телохранителей, которые свято блюли его интересы и отсекали не только любого конкурента, но и каждого, кто имел глупость сунуть нос в заповедные дебри владений Делани. Правда, ежегодно ему приходилось отстёгивать кругленькую сумму полиции. Зато он был полностью ограждён от каких-либо неприятностей. Он жил роскошно, сладко ел, пил, бурно развлекался, и если бы не происки прессы, давно был бы причислен к сливкам Лос-Анджелесского общества. Но пресса, вернее, наиболее злопамятные из журналистов никак не могли простить ему гансирское прошлое, и тот факт, что он трижды привлекался к суду по обвинению в убийстве, хотя всякий раз его умница адвокат пробивал брешь в стене, казалось бы, неопровержимых улик против Бэна, через которую тот благополучно выскальзывал на свободу. Не забыли они и того, что год назад он был замешан в одной грязной истории с проституткой, хотя прямых улик против него не оказалось. Время от времени, при возникновении дефицита в разного рода скандальных историках, редакторы ряда газет помещали убийственные материалы о прошлом Бена, смутно намекая, что не мешало бы присмотреться и к его нынешним делам. Там содержались достаточно прозрачные намеки на протекционизм со стороны полиции и необходимость административной чистки. Вот тут Бен был бессилен. И вот так и подмывал рацион всегда заткнуть глотку наиболее ретивым из писак. Но вспоминая от случая с Джеком Линглмом, он всякий раз приходил к выводу, что риск слишком велик. Бен притворялся, что плевать хотел на газеты, однако в тайне так и кипел от возмущения. Именно из-за них он оставался до сих пор на задворках высшего общества, прекрасно понимая, что люди, которых он так щедро кормит, поэты развлекает на приёмах В своем особняке всего лишь второй сорт, прихлебатели, прилипалы и прочая шваль, готовая пойти куда и к кому угодно, лишь бы нажираться и напиться на дармовщину. В тот понедельник рано утром он сидел за огромным письменным столом в своем помпезно обставленном кабинете с зеркальными окнами, откуда открывался вид на бассейн и залитый солнцем розарий. Уже при первом взгляде на колонку цифр становилось ясно, что его подчинённые соре деньгами налево и направо, как гуляки-матросы, дорвавшиеся до берега. Его жёсткое лицо приобрело угрюмое выражение, когда он, взяв ручку, подвёл итог, вывел внизу колонки сумму, которую надлежало выплатить в этом месяце помимо текущих расходов. Впрочем, для него она была не так уж велика. В любое другое время он и бровью бы не повёл, но так вышло, что именно в этом году он решил наконец осуществить свою давнюю мечту. Знаком приуспевания, по его мнению, служила личная яхта. Не детские игрушки с одним единственным парусом, а судно водоизмещением 5000 тонн с каютами на 20 человек, танцзалом, а может даже и плавательным бассейном владеть такой яхтой вот что казалось Бену пиком роскоши. Он впал в шок, получив расчёты от нескольких ведущих судостроителей. Цена, которую заломили эти бандиты, даже ему казалась непомерной. Глядя на цифры, пришёл к выводу, что ему понадобится с учётом всех текущих расходов И еще, как минимум, миллион долларов. А откуда, скажите на милость, возьмется такая куча денег?» Он сидел и размышлял над этой проблемой, как вдруг селектор, установленный на столе, издал щелчок и ожил. «Вам некая мисс Дэйн, мистер Делани», — сказала секретарша. «Мисс Глория Дэйн». Бен не поднял глаз от колонки цифр. Не знаю и знать не хочу. Скажите, я занят. Слушавы, сэр, селектор вновь погрузился в молчание. Какое-то время, просматривая банковские бумаги, Бен повторил про себя имя: Глория. Потом, повинуясь внутреннему порыву, нажал кнопку. Вы сказали: Глория Дэн. Да, мистер Делани, говорит, что по личному и неотложному делу. Бен скривчил гримасу. Дэйн. Что-то знакомое. Некоторое время он колебался, потом, вспомнив дни, прожитые из Глории, решил принять ее. Неплохое то было времечко, и мы неплохо проводили его. Я был свободен и беззаботен. Не было тогда ни язвы, ни всего этого хозяйства, с которого теперь глаз спускать нельзя ни днем, ни ночью. Окей, пустить. Даю ей 10 минут. Когда позвоню, войдёте и выпроводите её. Слушаюсь, мистер Делани. Бенс грёб в сторону бумаги, закурил сигарету, встал и подошёл к окну. Он посмотрел на безупречно ровные и ухоженные клумбы с последними в этом сезоне цветками роз, затем перевёл взгляд на бассейн под толстым стеклянным колпаком, который даже В зимние месяцы позволял поддерживать температуру воды не выше и не ниже 24 градусов Цельсия. Он видел Фэй, стоявшую на деревянном трамплине. Подняв гибкую руку, она поправляла красную купальную шапочку. Он охватил взором ее стройную фигуру, длинные загорелые ноги и одобрительно кивнул. «Может, она и не идеал, но все, что нужно при ней». Фой Стоил иммун не дёшево. Зата в постели отличалось не только неподдельным энтузиазмом, но и редкостной изобретательностью. К тому же многие мужчины завидовали этому новому его приобретению, а Бену ничто так не грело сердце, как зависть окружающих. Услышав, как отворилась дверь, он обернулся. Миловидная темноволосая секретарша, выдавливая из голоса максимум презрения, произнесла: "Мисс Дин", и посторонившись, пропустила Глорию в кабинет. Стоило Бену увидеть её, как он тут же пожалел о своём порыве. Неужели эта бледная, усталая, немолодая женщина та самая Глория, его Глория, быть не может? Бог ты мой, да она в матери фей годится. А как ужасно одета. Да, девочка явно опустилась, сдала, как говорится, позиции. Ясно как божий день. Многочисленные фотографии Бена в газетах отчасти подготовили Глорию к переменам в его облике, но всё равно она была потрясена. И дело не в том, что у него появился круглый животик, а волосы поредели и в них блестело просить. Этого следовало ожидать, ведь ему теперь пятьдесят три или пятьдесят четыре. Поразило мертвое, безразличное выражение его лица, которое она помнила веселым, оживленным и загорелым. Теперь оно было бледно и холодно, как маска. А его взгляд просто испугал. Тяжелый, жесткий. и одновременно ищущий и беспокойный, словно у хищной птицы. "В чём дело?" коротко спросил Бен, твёрдо вознамерившись сократить этот визит до минимума. "Я крайне занят. Я бы вообще не принял тебя. Просто неудобно выпроводить не перемолвывшись словечком." "В чём дело?" Глория покраснела, затем побледнела. Он мог бы встретить её и поприветливее, попросить присесть, по крайней мере, спросить, как она поживает. И она решила сразу перейти в атаку. Заинтересовать Бэна прежде, чем тот выдворит её из кабинета, что она как чувствовала, он и собирается сделать. Тебя интересует партия алмазов на 3 млн долларов, спросила она. Его лицо оставалось непроницаемой маской. Но потому, как он слегка склонил голову на бок, Глория поняла, что зацепила его. — О чем речь? Какие алмазы? — Может, позволишь мне присесть? Или теперь в твоем присутствии, Бен, люди говорят только стоя? Неожиданно он усмехнулся. Такой стиль импонировал ему. Он не любил, когда лебезили. — Валяй! Садись! — Бен подошел к столу и тоже сел. Только давай так, договоримся, Глория. У меня куча дел. Что за алмазы и с чем их едят? Давай, выкладывай по-быстрому. Однако теперь, увидев, что он всерьёз заинтересовался, Глория вовсе не собиралась торопиться. Она села, протянула руку к золотой сигаретнице, стоявшей на столе, достала сигарету и вопросительно взглянула на Бэна. Тот нетерпеливым жестом подтолкнул к ней массивную настольную зажигалку. Она закурила и сказала: "Один мой знакомый хочет с тобой поговорить. Рассчитывает провернуть с тобой одно дельце. Я вообще не хотела вмешиваться, но как-то раз он меня выручил. И потом он думает, что ты не примешь его, если сначала я, ну, что ли, не представлю его тебе". "Вот?" Она развела руками и фраза повисла в воздухе. Потом после паузы добавила: Он рассчитывает получить партию алмазов на 3 миллиона долларов и хочет их пристроить. Он считает, что кроме тебя обратиться не к кому. Но откуда он их получит? Не знаю и знать не хочу. Просто я ему обязана. Вот почему и пришла к тебе. Кто он? Гарри Грин живёт в Питсбурге. Во время войны был пилотом и повредил ногу. В некотором роде калека. Занимается комиссионной продажей нефти, но, как я понимаю, не слишком преуспевает. Бен нахмурился. — Ну, при чем здесь алмазы? — Не знаю. — Сдается мне, он просто чокнутый. — Слушай, детка, ты только понапрасну отнимаешь у меня время. Камешков на три миллиона. — Это тебе не шутки? Я ему и сказала, что ты не поверишь. Но он так настаивал, очень просил поговорить с тобой. Ладно, извини, что побеспокоила и отняла столько времени, Бен. Она встала. Бен уже потянулся к кнопке, чтобы вызвать секретаршу, как вдруг на глаза ему попались бумаги со счетами. Партия алмазов на 3 миллиона долларов. А если всё же это не бред ни сумасшедшего и не пустой трёп, Если каким-то чудом камешки действительно существуют, что ж тогда, пожалуй, у меня появляются средства, чтобы заказать яхту уже в этом году. — Погоди, — сказал он и откинулся в кресле. — А этому парню можно доверять, Глория? — Конечно. Иначе я бы к тебе не пришла. — А как ты думаешь, он и вправду может заполучить эти... — Камешки. — Наверное? — Не знаю. Я знаю одно. Даром времени он не теряет, и доверять ему можно. Но если ты так занят, что ж, тогда, я думаю, ему придется подыскать кого-то другого, с кем можно будет провернуть это дело. Бен помолчал с полминуты, потом пожал плечами. — Ладно. Повидаться в любом случае не повредит. Как ты сказала, его зовут Гари Грин. Передай ему, чтобы завтра зашёл. Только сперва пусть позвонит секретарша, она назначит время. До 16-го его в городе не будет. Не хочет лишний раз здесь появляться. Может, он позвонит прямо тебе, и вы договоритесь, где и когда назначить встречу? О'кей. Но имей в виду, дорогая, Если этот парень просто морочит мне голову, он об этом крепко пожалеет. Тяжёлое неподвижное лицо Бэна внезапно налилось злобой. А всё же, какого хрена он не хочет приехать сюда? Это ты сам у него, и спроси, отрезала Глория, но по спине у неё пробежал холодок. Бен раздражённо передёрнул плечами. О'кей. Уй, звонит сюда. И с ним поталкую. Он поднялся со кресла. Ты так уверена, что он надёжный человек? Да. Может, это и глупо теперь звучит, Бен, но мне это ты можешь доверять. Он рассмеялся. Ну, ясное дело, да. Давненько мы с тобой не виделись, Глория. Он обогнул стол и подошёл к ней. Как поживаешь? Прекрасно. А ты? Где? Да. помаленьку. А этот Грин, он что, дружок твой, Глория? Нет. Просто как-то раз вытащил меня из одной передряги, вот и всё. А у тебя есть дружок? Глория. Его немигающие глаза, оценивающие, оббежали её лицо и фигуру, пронизывающий как рентген взгляд Гастра. Знаешь, я пришла к выводу, что, пожалуй, лучше Его мне не иметь. Так спокойнее, Бен. Все эти дружки, по большей части люди, ненадежны. — Ну не скажи, не скажи, — он улыбнулся. — Значит, вот так ты теперь рассуждаешь. Просто мужчине нужны иногда перемены. Он подошел к окну. Ему вдруг страшно захотелось похвастаться своим новым приобретением. — А ну... Пойди к сюда. Посмотри. Они стояли рядом у окна и смотрели вниз на бассейн, где под стеклянным колпаком лежала на надувном матрасе фей. Рыжевато-золотистые волосы рассыпались по плечам, поперёк груди узкое полотенце, и грелась под кварцевой лампой. Ну. Что скажешь, хорошо, а? Бань презрительно покосился на Глорию. В голосе его звучала гордость. Занятная девчонка. А какая красотка. Я вообще люблю, когда они молодые, Глория. Молодые и шустрые, какой и ты была когда-то. Глория побледнела. Удар пришелся в цель. Да, сказала она. Очень хороша. Но и она постареет. Все мы стареем. Надо сказать, что и ты не похорошел с тех пор, Бен. Прощай. Она пересекла кабинет, отворила дверь и вышла. Бен стоял злобно уставившись на дверь. М-м, «Да, опять эта сука оставила за собой последнее слово. Правильное дело всты избавился от неё. Кто бы мог поверить, что она превратится в такую злобную старую ведьму? Он подошёл к столу и снял телефонную трубку. Борг. Сейчас выйдет женщина, уже, наверное, выходит. Высокая, волосы тёмные, чёрно-белый костюм. Имя Глория Дин. Я хочу знать, где она бывает, чем занимается, кто её любовники, всё о ней. На другом конце линии прошелестел низкий, задыхающийся голос, словно владелец его страдал астмой. О'кей. Я прослежу, сэр. Бен повесил трубку и стоял некоторое время, неподвижно рассматривая груду бумаг на столе. Гарри Грин. Интересно, что за персонаж и как к нему попадут камешки? Но раз она сказала, что их там на три миллиона, значит, так оно и есть. Он привык верить Глории. Подойдя к окну, взглянул на Фэй еще раз. Он так постареет. Все мы постареем. Надо сказать, что и ты не похорошелся в тех пор, Бен. Чёрт бы я побрал. Посметь сказать ему такое. М -м -м. Прямо всё утро искатила.